Глава 29. Екатеринская 2. Корабельная служба приучает к порядку. Прибытков не мог успокоиться, пока последняя папка не встала на место. Старания дали прекрасный результат. Редакция «Ребуса» выглядела так, будто непознанная сила ее не посещала. Сдав типографию гранки воскресного номера, Виктор Иванович взялся готовить материалы для следующего. Пока в мире столько таинственного и неизвестного, изучение спиритизма не терпит пауз и выходных дней. Вот раскроют в Ребусе все секреты бытия. Можно и чайку попить. Пока же редактор занялся вычеткой очередной главы огромного труда доктора Погорельского под названием «Животный магнетизм», который печатался в журнале с продолжением. Когда в редакции появились гости, Прибытков отложил чернильную ручку и выразил восторг. Визиту криминалиста он был искренне рад. В отличие от Ванзарова, считал Лебедева настоящим талантом, который пока еще не проникся значимостью спиритизма. Когда же Аполлон Григорьевич представил «Спутника», радости Прибыткова не было предела. Еще бы он не слышал о докторе Такарском. Миссель Викентьевич все уши прожужжал. Такая честь для журнала. Виктор Иванович тут же доложил, что они регулярно печатают статьи по вопросам гипнотизма. Это одна из важнейших тем журнала, и он был бы счастлив, если бы господин Токарский подготовил статью. «Будете давать в больнице святителя Николая Чудотворца показательный сеанс гипноза?» — спросил Прибытков, истощив восторге и усадив гостей в кресло. «Меня попросил профессор Тихомиров», — со всей скромностью отвечал Токарский. «О, Тихомиров!» — палец редактора величественно указал на потолок. «Величина и светила русской психиатрии! Алексей Игнатьевич внес огромный вклад в развитие гипнотизма, но при этом не отрицает спиритизма» что говорит о широте его научного кругозора. Мы собираемся вручить ему поздравительный адрес на чествование в воскресенье. «Московские коллеги поручили и мне такую же почетную миссию», ответил доктор, поглядывая на Лебедева. Криминалист уже делал знаки. Было условлено, что редактор не должен знать, что его подвергнут гипнозу. Еще обидится. Прибытков сиял благодушием. «Погорельский рассказывал, что в Петербурге вы занимаетесь лечением пьянства». «Жаль впустую тратить дни пребывания в столице», — ответил Токарский, делая несколько пасов, как будто помогает словам руками. «Это хорошо. Это полезно. Это так легко». «Очень интересно!» — редактор откинулся на спинку кресла, положил руки на колени и зевнул. «Каким же образом?» «Посмотрите сюда», — сказал Токарский, выставив ладонь и легонько поводя ею. Лебедев наблюдал с хищным интересом. Прибытков находился под влиянием, не понимая этого. Гипноз еще не был глубоким. Виктор Иванович только закрыл глаза и стал медленно дышать. Так должен был вести себя подлец Войтов. Но ничего, в следующий раз. Наконец Прибытков стал отвечать тихим, тягучим голосом, проходя следующую стадию гипноза. Как назло, Токарский перестал делать пассы, наклонился к нему и стал что-то нашептывать. Слова разобрать не получилось, как Лебедев не старался. Не прошло и трех минут, как редактор погрузился в гипнотический сон. «Стадия глубокого сонномбулизма», — сказал Токарский, разглядывая его лицо. «Чрезвычайно легко поддается гипнозу». Эту особенность заметил у всех, кто увлекается спиритизмом. «Что и следовало ожидать», — мстительно заметил Аполлон Григорьевич. «Теперь осталось разоблачить психологику Ванзарова, и фундамент классической науки будет защищен окончательно». Вытрясите из него душу!» «Постараюсь», — ответил Токарский и сдвинулся на край кресла, чтобы контролировать поведение гипнота. «Погорельский, вы слышите мой голос?» «Да». «Отвечайте на вопросы?» «Да». «Вчера утром были в редакции?» «Да». «Когда пришли?» «Рано». «Почему?» «Надо было готовить номер». «Это вы устроили беспорядок?» Нет. «Кто вчера устроил беспорядок?» Виктор Иванович скривился, будто его пронзила боль. «Что это с ним?» спросил Лебедев. Токарский казался встревоженным. «Пока не знаю. Что-то его сдерживает. Надо быть очень осторожным». «Остановимся?» «Нет, пока продолжим. Погорельский, отвечайте мне». Редактор был спокоен, будто отпустила. Да, все тем же картонным голосом проговорил он. Утром у вас был посетитель. Опять что-то произошло. Виктор Иванович согнулся и застонал, словно в живот воткнули финку. Надо завершать, сказал Такарский, следя с тревогой. Но ведь мы ничего не узнали. Аполлон Григорьевич нельзя рисковать. Может случиться все что угодно. Ну еще разик, последний. Прошу вас, Александр Александрович! «Панзаров очень нуждается в вашей помощи», — упрашивал Лебедев, чего с ним не бывало, наверное, никогда. Такарский не решался. Он смотрел, как редактор медленно приходит в обычное состояние. «Только один раз», — тихо сказал он. «Прибытков, слышите мой голос?» «Слышу», — последовал глухой ответ. «Не бойтесь». «Да». «Вам ничего не угрожает». «Да». Вы здоровы, молоды, у вас ничего не болит. Да. Вам хорошо и приятно. Да. Вы на своем корабле. Виктор Иванович повертел головой. Мой корабль. Палуба. Боцман. Доклад. Он отдал честь. Доктор изготовился как к прыжку. Ясный день. Светит солнце. На море штиль. «Вы смотрите в подзорную трубу». «Горизонт чист», — ответил Прибытков, держа воображаемый прибор. «Кто приходил к вам вчера?» Редактор выронил трубу и застонал. «Иртемьев», — выпалил он и обмяк. Сеанс надо было заканчивать. Токарский пошептал ему на ухо и щелкнул пальцами. Прибытков вздрогнул и тряхнул головой. «Ой!» «Господа, простите, что-то на меня нашло. Сегодня лег поздно, не выспался. Так на чем мы остановились?» Выйдя на улицу, продуваемую октябрьским ветром, Лебедев помалкивал. Токарский тоже не склонен был начинать разговор. «Недовольный результатом, коллега?» — спросил он. Аполлон Григорьевич только крякнул. «Как вам сказать? Дело в том, что господин Артемьев умер несколько дней назад. Такарский не удивился. Я так и думал, ответил он. Господину редактору внедрили мысль чрезвычайно крепко. Очень сильный гипнотист? С невольной завистью спросил Лебедев. Позвольте воздержусь от комментария. Доктор темнил, и это было странно. Влезать на территорию Ванзарова криминалист не рискнул. Ну, тогда поедем, проверим еще одного подопытного, мирно предложил он. — Не уверен, что справлюсь. — Верю в вас, коллега, как в себя. С большой неохотой Токарский дал согласие. Аполлону Григорьевичу оставалось только гадать о такой внезапной перемене. Они направились к Невскому, чтобы поймать извозчика, но тут из толпы донесся отчаянный вопль. — Господин Лебедев, обождите!